Вот, кстати, посмотри-ка вот это Порнуха? Ну, что-то вроде того Неделю назад инквизиторам удалось изъять Монахова Здесь запись допроса А кто такой Монахов? Ух, один из участников убийства Игоря Талькова Да, занимался рэкетом артистов до и после убийства А вот год назад исчез Оперативно-технический отдел обнаружил его в Ташкенте. О, Да. Посли около месяца, а неделю назад он заявился в Питер. Там его и взяли, без шума и пыли. Что-нибудь интересненькое сообщил? Есть кое-что. Прихлебывая кофе, я с интересом просматривал запись: в Допрос вели два незнакомых мне инквизитора. И проходил он не в крохотной камере, наподобие тех, где и псы Иисуса Христа готовили к новой жизни своих духовных пациентов к покаянию, а в большой комнате, напоминающей залу средневекового замка. На стене, противоположной выходу, висело огромное распятие. Слева от него располагалась деревянная конструкция на колесиках. То ли виселица, то ли дыба, а может быть и то и другое. Длинный низкий столик, на котором были разложены железные маски, какие-то щипчики, длинные толстые иглы, похожие на шампуры. Тесочки, кожаные плети с металлическими шариками на конце, железная кастрюля с металлическим поясом. Возле кастрюли стояла клетка, в которой бегала из угла в угол огромная серая крыса. Справа стоял длинный прямоугольный очаг, сложенный из красного кирпича наподобие ванны. Сверху он был накрыт железной решеткой Это что, пыточная? Ну да Кстати, некоторым инструментам несколько веков Знаешь, они достались институту из запасников Бывшего музея религии и атеизма Ну, что помещался в Казанском соборе mm -hmm. Ну а зачем же пытать? Ведь есть препарат, вкололо все Да все препараты, и наш в том числе, имеют один недостаток. Какой? Вот Они парализуют волю, вследствие чего допрашиваемый абсолютно правдиво отвечает на все вопросы. Mm -hmm. Но только на вопросы. Сам он ничего не скажет. Когда нужно узнать что-нибудь конкретное, скажем, номера счетов, это годится. Mm -hmm. А если дело сложное и запутанное, как здесь, например, нужно, чтобы он выложил все, что знает. и о чем не догадывается, а не только отвечал на вопросы. Как так? А вот так. Вкали ему сейчас препарат и задай вопросы, ну и что? Он искренне ответит, нет, не убивал. Ты спрашиваешь, кто убивал, он также искренне отвечает, не знаю, все. И ты в тупике. Угу. Он никогда ничего не вспомнит, и у него нет огромной заинтересованности, удовлетворить твое любопытство. А когда он борется за существование, аффект, в состоянии которого он находится под психологическим воздействием, заставит его рассказывать такие вещи, о которых ты никогда не догадаешься его спросить. Яша, между нами ты когда-нибудь присутствовал при пытках? Ну, это не моя специальность. Я психолог-аналитик. Моя задача – выявить модель подсознания объекта и построить модель поведения того, кто будет с ним работать. Я сконцентрировал внимание на экране. Инквизиторы сели за стол спиной к распятью. Они были в черных мантиях с белыми крестами на груди и в черных масках. Дверь отворилась. И два здоровенных мужика в красных рубахах с закатанными рукавами, в красных масках с узкими прорезями для глаз и в длинных клеенчатых фартуках вкатили деревянные кресло на колесиках, в котором сидел абсолютно голый мужик лет сорока. Его руки были намертво прижаты к подлокотникам железными обручами. Лицо Монахова было жалким и растерянным, как у школьника, которого на контрольной поймали со шпаргалкой. Мужики, видимо, палачи святой инквизиции, подкатили преступника к столу, за которым выседали инквизиторы, после чего один начал хлопотать возле печи, а второй, поднявшись по лесенке к перекладине дыбы, перекинул через нее веревку с петлей, конец которой был намотан на катушку лебедки. Перекинув петлю, он несколько раз провернул рукоятку лебедки, и петля поползла вверх. В печи заполыхал огонь, и палач разложил на решетке инструменты. Монахов, которого камера показывала крупным планом, смотрел на все эти приготовления с выпученными глазами. Итак, господин Монахов, вы отказались давать показания следователю. Вследствие чего были переданы нам. Вы что? Вы сумасшедшие? Мы, комиссары Тайного трибунала, Святой Инквизиции Российской, нам обычно рассказывают все как на исповеди. Кстати, мы имеем духовный сан, и вы можете исповедоваться у нас, если пожелаете. что, будете меня пытать? Ай, не надо! Я, я, я, я, я, я боюсь! Я ничего не, не, не знаю, я никого не убивала. Ну, не надо кричать! Во-первых, вас никто не услышит. А во-вторых, мы желаем вам добра. Посмотрите на эти инструменты. Сначала вас подвесят на этой вот дыбе и дадут десять ударов плетьми. Затем по телу пройдутся раскалёнными иглами. Затем зажмут пальцы вон в те тиски. Потом наденут на лицо вон ту раскаленную маску. затем к животу прикрепят вот ту не, кастрюлю не с крысой. Нет, И... Не надо! Я, я расскажу! Я все расскажу! Ну, конечно, не надо. Мы вас слушаем. Расскажите все, не опуская деталей, все, что связано с убийством Игоря Талькова. Облегчите да. душу. Воды. Я... Я действительно не убивал Талькова. В 89 я сколотил бригаду, которая занималась... Словом, мы стригли артистов. В сентябре 91 меня меня задержали сотрудники КГБ, допрашивали на частной квартире. Сколько их было? Что? А, двое! Вы их помните в лицо. Еще бы. Продолжайте. Они. Они они выложили передо мной кучу доказательств свидетельств Стужных о том, что я главарь банды-вымогателей. В, в том числе за, за и заявления артистов, которых мы стригли. Набегало где-то лет шесть. И, исходя из приводившихся фактов, я я, я понял, что они меня спасли всего месяц. И, и еще сразу же понял, что им что-то от меня надо. Т так и получилось. Мне. мне. Мне предложили убить Талькова. Обещали. что впоследствии не будет. В противном случае... В противном случае грозили передать все материалы в суд и позаботиться о том, чтобы с зоны я не вернулся. Я... я сказал, что просто не могу убить человека психологически, не могу, они. Не... К этому отнеслись с пониманием и согласились на то, чтобы я просто спровоцировал драку с Тальковым. Остальное, мол, их дело, после этого меня отпустили. В тот вечер 6 октября в концертном комплексе юбилейный Тальков должен был закрывать концерт. Это очень важно для любого певца, я, администраторы не жалеют денег на взятки. Моя певичка, ну уже у которой я, охранник, учислился, должна была петь перед Тальковым, предпоследней. Она находилась в своей уборной. Я вышел на пять минут на улицу. Меня билеты на самолет в Москву подвезли. Возвращаюсь. Прямо возле ее двери подходит ко мне один из типов, что допрашивали меня. Тот, что помоложе. И так это, проходя, бросил. «Приготовься!» Я, как сейчас помню, меня аж в пот бросило. Понял, что Тальковы сейчас будут убивать. Захожу в Борную, а мне певичка говорит, что приходил главреж и сказал, что концерт будет закрывать она, а не Тальков. Так радостно сообщила. Я тогда еще подумал, вот ты дура. Ну, я... Дальше все как во сне. Пробежал Тальков, с ним несколько человек. Мои ребята тоже подошли. Тальков был в бешенстве. Мы сцепились из газовых пистолетов, парить начали. А, отрицать не буду. Драку я спровоцировал, потому что тот тип, как из-под земли, появился. Мы как из газовых стрельбу открыли. Все глаза прикрывают. Тут слышу боевой выстрел. И Тальков на полу... Ага, на, на груди кровавое пятно расползается. Все словно, всех словно пролисовало. Ну, я сразу деру. <свят> Два дня Ух, прятался у приятеля. По телевизору узнал, что меня убийцы Талькова объявили. А на третий день они меня нашли. Велели идти в милицию у -у -у убийство отрицать. Сказали, что все в порядке будет. И еще велели сказать, что выстрел администратор Тальковый сделал. Гарантировали, что я отмазан буду, если все сделаю, как они говорят. Это. это все, что я могу рассказать. Вы видели, кто стрелял? Ну, да тот. тот тип стрелял. Вы его после этого встречали? Да, по потому и в Ташкент смылся. Где? Когда? Ну, вроде бы случайно. Год назад еду по Тверской, туда, по Тверской, нагоняет меня черный Мерс, а, а тип этот. Рядом с водителем повернулся, посмотрел на меня и что-то водиле сказал. Мэрс сразу же отстал и за мной пристроился. Я в зеркало смотрю, а тип этот по мобильному телефону говорит. Ну я домой уже не вернулся а поездом в ту же ночь и уехал. Мы вам верим. Несколько дней проведете здесь. Будете посматривать фотографии, пока не найдете этих двух своих знакомцев. После этого тайный трибунал Святой Инквизиции решит вашу судьбу. Запись кончилась.